Горюну было только шесть лет, когда внезапно и почти в одно время у него умерли от какой-то заразной болезни отец и мать. Остался Горюн один оденеханик на белом свете, и в селе долго не знали, что с ним делать и куда его девать. Но нашлась одна добрая женщина, соседка, и, несмотря на то, что у нее самой было пятеро детей, мал мало меньше, приютила сироту. Настоящее имя его было Егор. Покойная мать называла его Егорушкой, а ребятишки на улице переделали это имя в Горюшку, а потом в Горюна. Горюн да Горюн. Так это прозвище и осталось за мальчиком, и никто в селе иначе его не называл. При отце и матери Горюну жилось хорошо. Отец и мать у него были добрые, хорошие, В избе всегда было чисто и прибрана лавки, полы выскоблены, вымыты, печка всегда выбелена, а на дворе водились и овцы, и куры, и утки, и большая рыжая корова. По праздникам отец ходил в церковь, а мать пекла пироги с кашей и с яйцами, и тогда уже Егорышке перепадали самые лучшие кусочки. Работать его еще не заставляли, потому что был мал, И целые дни Горюн проводил на улице, играя с ребятами в кашу, в клюшки и в коршуна. Только разве весной, когда время было пахать, отец Игорюна брал с собой на подмогу. Но это было не трудно, а скорее весело. В поле хорошо, тихо, солнышко пригревает, жаворонки поют, тятька впереди едет с сахой, а Горюн сзади на бароне сидит да на лошадь покрикивает и кажется ему, что он уже совсем большой, настоящий мужик, и от этого ему еще веселее делается. У соседки, которая приютила Горюна, житью ее пошло по-другому. Тетушка Мария, так ее звали, была женщина добрая, но очень бедная, и с утра до вечера работала, чтобы прокормить всех своих детей. Ей было некогда ухаживать за ними и баловать их, напротив, они сами должны были помогать матери в её работе и они помогали изо всех сил. Девочки стирали, стряпали и убирали избу, мальчики ходили за водой, и за кормом для скотины, летом ездили в ночное стеречь лошадей, пололи грядки в огороде. Горюну тоже пришлось взяться за работу, уже не для забавы, а как следует по-настоящему, но он был еще мал, и его часто тянуло на улицу поиграть с ребятишками. «Бывало, тетушка Марья пошлет его за каким-нибудь делом», Глядь, а Горюн уже на улице. Про все дела забыл и скачет себе на палочке верхом или гоняет под воротами кубарь. Рассердится тётушка Марья, позовет его и начнет выговаривать. «Ты что же это балуешься-то, не слух этаки? Ведь я одна, а вас шестеро. Надо всех вас накормить, напоить. Откуда я хлебушка возьму, если все вы будете от дела бегать? На вот, картошки начисть. Девкам некогда». «Они на реку белье полоскать пошли, да натаскай соломы, печку топить!» Сидит Горюн, чистит картошку, а самого так и тянет на улицу. Там смех, крики, он Антошка гонится за печкой, поймал, упали оба. Ишь веселье-то, так бы вскочил, да и побежал. Уж его-то Антошка ни за что бы не поймал, он бегать мастер. Не вытерпит Горюн, высунется в окно и закричит. «Не давайся, Петька! подножку под ножку, его!» «Эх, промахнулся! Ули-лю! лю Вернется тетушка Марья в избу, а в горшке только одна картофелина лежит. Ножик на полу валяется, и половина Горюна уже на улице, из окна только одни ноги торчат. И опять заворчит тетушка Марья. Скучно-скучно станет Горюну. Сидит он, чистит картошку, а слезы у него так и сыплются прямо в горшок. Когда Горюн подрос, он стал понимать, как трудно тетушке Марье справляться с работой и уже не так часто бегал на улицу. Но у него явилась новая забава, и из-за этого тоже происходили иногда большие ссоры. Он и раньше любил слушать, как взрослые парни и девицы поют песни и играют на гармонике или на дудке, «Бывало, где только не застанет хоровод, горюм уже тут как тут, стоит, разинов рот, и не уйдет до тех пор, пока не дослушает всего до конца». Потом ему и самому пришло в голову устроить себе такую же дудку, какую он видел у одного мужика. Долго он присматривался к этой дудке, наконец понял ее устройство и принялся за дело. Он сходил на болото, где рос высокий камыш, вырезал себе самую толстую камышину – Проделал в ней дырочки И попробовал заиграть Сначала ничего не вышло Дудка только хрипела и пыхтела И Горюн был в отчаянии Целый день просидел он на болоте Пробуя свою дудку То так, то этак И к вечеру дудка вдруг точно Сжалилась над ним И издала протяжный, жалобный звук Обрадованный Горюн Прижал пальцем одну дырочку Потом другую Выходит совсем как у того мужика Он даже подпрыгнул от восторга и веселый вернулся домой. Сильно ему досталось от тётушки Марьи в этот вечер, но Горину было не до того. Он думал о своем сокровище, которое лежало у него за пазухой, и был счастлив. Всю ночь ему снилась эта дудка, и, проснувшись, он первым делом побежал на огород, забился в самый дальний уголок и приставил ее к рту. Дудка заиграла. С этого дня Горюн уже не расставался с дудкой. Он перенял все песни, какие пелись в селе, и сейчас же разыгрывал их на своей дудке. Потом выучился подражать разным птицам. Свистал по-соловьиному, скрипел, как коростель, курлыкал, как журавли, и так похоже, что нельзя было отличить от настоящей птицы. Встанет рано утром, и сейчас же за дудку. Выйдет за ворота и начнет наигрывать – «Иди, в поле ты, скотинка моя, иди, добрая буренушка!» И деревенский пастух, проходя со стадом мимо горюна, останавливался и удивлялся. «Смотри, какой пузырь, а как ловко выводит!» — говорил он. «Тетка Марья, тебе б его в пастухи отдать право! Вот дударь так дударь, да за ним все коровы сами побегут!» «А что ж, и отдам!» — сердито ворчала тетушка Марья. «Боловник малый!» Никакого слада с ним нет День-деньской все с дудкой да с дудкой Вот подожди, заброшу твою дудку в речку А тебя чужим людям в пастухи отдам Эта угроза пугала Горюна Жалко было и дудку А пуще всего он боялся чужих людей Он любил тетку Малью как родную мать Привык к ней И чужие люди представлялись ему страшными и злыми Нет, тетенька, ты меня никуда не отдавай Просил он Я не буду больше на дудке играть Только не отдавай Он прятал дудку куда-нибудь подальше И не играл день-два Но потом все-таки не вытерпит Достанет ее Спрячется на огороде И начнет играть А как заиграет, так все и забудет До вечера готов играть Даже есть не хочется Ну подожди что у меня Все чаще и чаще грозила ему тетка Марья Опять дудкой своей пропадал «Вот, отдам в люди, узнаешь, какие дудки бывают!» Горюм заливался слезами и уходил на огород. Там он ложился на траву и, глядя на месяц, плывущий в облаках, шептал «Боженька, милый, не надо в люди, не хочу я!» И чудилось ему, что месяц ласково ему улыбается, как живой, и что над огородом носятся какие-то тени и шепчутся, «Это ангелы и быть летает», — думал Горюн и засыпал на огороде, убаюканный этим таинственным шепотом. И снилось ему небо, а на небе ангел и Боженька, совсем такой, как в церкви на образе нарисован, добрый раз добрый, и весь светится. А около Боженьки будто тядька стоит и говорит, «Вот он, мой Егорушка-то, зачем его в люди отдавать?» Пускай с нами живет. А Боженька говорит, ну, пускай.